а вместе с ним подскочили оба его телохранителя и даже невозмутимый внешне блат. После этого все они как по команде повернулись лицом к морю. Внизу, в бухте, там, где на расстоянии Кабельтова от форта стоял большой красивый корабль, за заколубились облака белого дыма. Они целиком скрыли корабль, оставив видимыми только верхушки мачты. Та испуганных морских птиц, поднявшаяся со скалистых берегов, с пронзительными криками кружила в голубом небе. Ни полковник, ни Булат, ни Пит, глядевшие мутными глазами на голубую бухту, не понимали, что происходит.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 Страх и недоверие смешались в его голосе, лицо Бешопа побледняло, приняв землистый оттенок, маленькие глазки вспыхнули гневом, его телохранители в недоумении глядели на хозяина, выкатив белки глаз, искали зубы.